Глава двадцать Чтобы укрыться от ливня, Джима побежала к автобусной остановке, где уже сидел мужчина. Отряхнув воду с волос и одежды, она посмотрела на коллегу по несчастью. Он неподвижно сидел на скамейке, словно окаменел, смотрел прямо перед собой и казался потерянным. Иссохшая кожа на его руках, крепко сжимающих листовку, напоминала сморщенную кору дерева. Джима догадалась, кто он. Она отвела взгляд и откинула голову на бетонную стену. Сделала вид, что не знает его. Они никогда не разговаривали и не здоровались, и Джима не хотела лишний раз привлекать его внимание, чтобы не столкнуться с его печалью и несчастьем. У нее не было сил на это. Ливни еще несколько раз без предупреждения обрушатся на Сонён, а затем наступит разгар лета. Минуют жаркие и влажные дни сезона дождей. Громкие ливни и тайфуны, бьющие в окна, не будут давать горожанам покоя. Но вскоре воздух снова станет прохладным. Это утешение неизбежного порядка вещей. Мир будет проходить установленный цикл событий снова и снова. Круг замкнется. Ливень, который, кажется, вот-вот поглотит весь мир, в конце концов впитается в землю, стечет вниз, образуя реки и озера и снова станет дождем. Есть свой цикл и у Вселенной. Ему подвластны все планеты. Если накатывают штормовые волны или приходят цунами, нужно просто плыть по течению. Если сопротивляться, то всю жизнь придется бороться с пустотой. Истина проста. Живите на берегу, к которому вас прибило. Но они не смогли этого сделать. Чувство долга перед своей родиной заставило их допустить ошибку, погубившую многих наубов. Голова раскалывалась. Джиму истратила все силы, пытаясь отговорить Гахана от встречи с Найн. Гахан, отец Сынтека, был вождем наубов, получив право на власть в наследство от предков. Именно его родичи много лет назад привели наубов на землю. Но Гахан уже давно планировал оставить Землю и найти новый дом. Однако его планы не продвигались. Даже если бы удалось найти подходящую планету, для переселения потребовалось бы огромное количество времени. Более того, чтобы сделать новое место пригодным для жизни, даже совокупной силы всех Нуубов было бы недостаточно. И тут появилась Найн. Несмотря на все попытки Джима скрыть секрет племянницы, Та, в конце концов, продемонстрировала свои силы. Книги предсказывали, что рано или поздно она использует всю свою мощь. Но момент настал гораздо раньше, чем ожидала Джиму. Наверное, дело было в том случае, о котором рассказывал Синтек. Правда, он не вдавался в подробности, обронил только, что Найн храбрая, добрая и хочет спасти всех. С таким сердцем, наверное, надо родиться. Не каждый может обладать таким сказал Синтек. Есть люди, которые не чувствуют никакой вины за то, что лишают жизни. Найн не такая. Она не ищет причины, чтобы спасать людей. В последнее время она пытается спасти и живых, и мертвых. Может ли быть, что великая сила приносит с собой и такую доброту? Или именно такие мужества и сила воли позволяют великой силе закрепиться в теле живого существа? Трудно было что-то утверждать. Но Джима надеялась на последнее. Ведь обладать великой силой не значит быть добрым. Сила, которая используется неправильно, ничем не отличается от стихийного бедствия. Джима впервые осознала, что Найн обладает необычайной силой, когда то исполнилось пять лет. В парке, который они часто посещали, была кроличья ферма, небольшой загон, созданный под видом экологической площадки для детей. На самом деле для кроликов это была скорее тюрьма ведь на площади меньше одного квадратного метра содержались шесть кроликов, и в том же пространстве им приходилось и есть, и испражняться. Тем не менее, детям это место нравилось, и кроме того, что несколько шалунов иногда бросали в клетку мусор, особых проблем не возникало. Поэтому ферма существовала уже больше трех лет. В загоне также были посажены цветы, Травы и базилик, которые должны были украшать это место. Но из-за плохого ухода приходилось сажать новые каждый год. Найн любила кроличью ферму. Они с Джима посещали парк после того, как закрывалась бромелия. Поэтому в это время на площадке никого не было. Найн качалась на качелях, каталась с горки, а затем убегала к кроликам. Она дала имена кроликам с черной, белой, пятнистой и коричневой шерстью. И каждый день проверяла как они, будто бы была их хозяйкой. Видя ее такой увлеченной, Джима иногда спрашивала, может нам завести кролика? Но Найн всегда резко качала головой и говорила, что кролики должны жить с кроликами, так же, как Джиму живет с Найн. Они, наверное, не семья, любила возражать Джиму. Она говорила это с намерением расстроить девочку, чтобы проверить ее стойкость, но та не поддавалась. Если можно считать их семьей, то они семья. Кролики говорят, что они семья. Кролики так говорят. Да. Так Джима раз за разом оказывалась побежденной в этом споре. Семья кроликов, к которой Найн так привязалась, однажды исчезла без предупреждения. Это случилось после летнего тайфуна. Сначала Джиму и Найн думали, что кроликов перевезли в безопасное место из-за непогоды. Однако, когда прошло несколько дней, а ферму так и не восстановили, Джима поняла, что эксперимент с экологическим обучением детей подошел к концу. Сидя перед заброшенной фермой со сгнившими после долгих дождей и тайфуна растениями, Джима обнимала найны и утешала ее, рассказывая, что кролики переехали. Она сказала, что кролики выкопали свои сумки из земли, наполнили их базиликом и отправились в горы, В ответ на это Найн, поглаживающая погибшие растения по листьям, безмолвно кивнула. Джима хотела оживить их, но не стала этого делать, решив не раскрывать Найн ее силу до тех пор, пока девочка сама о ней не узнает. Однако растения ожили за одну ночь. Более того, они не просто ожили, а выросли настолько, что начали перелезать через решетку загона. Джима узнала об этом от клиентов Бромелии. Те говорили, что у кроличьей фермы возле жилого комплекса неподалеку мертвые растения очень быстро и бурно выросли до невероятных размеров. Они восхищались тем, что растения даже при самом тщательном уходе дома лучше растут на улице. После закрытия магазина Джима пошла на детскую площадку. Местные старики собрались там, чтобы посмотреть на растения, и Джиму, увидев место происшествия, уверилась, что это работа Найн. Такая сила была не под природе. Вернувшись домой, Джима спросила у Найн о чем то думала, когда касалась растений накануне. «Я думала о том, чтобы кроличья семья вернулась и снова жила здесь. Если растения станут выше гор, здесь будет лучше, и они вернутся», — ответила Найн. Поэтому Джима очень надеялась, что этот ребенок как можно дольше не будет иметь дел с нубами. Она знала, как было принято. Когда рождался сильный Нууб, его изолировали, чтобы он использовал силу во благо расы. Что есть благо, решали при этом единицы. Если Найн раскроет свою силу, Нуубы обязательно попытаются использовать ее для обустройства нового места жительства, потому что не могли сами найти подходящую планету. Джима не собиралась позволить им так поступить с Найн. Дождь все не прекращался. Джима, чувствуя жжение в ладонях, протянула руки из-под крыши остановки, и холодные капли дождя приятно коснулись ее кожи. Из заживших ран больше не шла кровь. Наверняка Гахан тоже видел новости о том, что за ночь некоторые растения на горе Суньонсан выросли до невероятных размеров. Поэтому Джима поспешила к нему до того, как Гахан приведет своих людей, чтобы забрать Найн. Он улыбался, говоря, что только хочет ее навестить но его губы были сжаты слишком плотно. Он явно был очень зол, но Джима не собиралась учитывать его чувства. Она сразу перешла к делу, устроила скандал первый. Бросать фарфор в ее планы не входило, но фраза «ради нашего народа» так вывела ее из себя, что Джима швырнула вазу в Гахана. Она твердо заявила, что они с най останутся на земле и найдут свой путь и в конце пригрозила, что если они тронут Найн хоть пальцем, она разыграет такое же представление уже на большую публику и откроет их секрет людям. Ладонь она поранила как раз, когда бросала фарфор. К несчастью, ваза уже оказалась треснувшей. Не повезло. Сквозь ее тяжелые, как нависшие над городом облака мысли, пробилась песня. Джима не могла разобрать слов. Мелодия, которая, казалось, готова была вот-вот оборваться, но продолжало звучать. Джима посмотрела на мужчину. Тот сидел, как в трансе, без каких-либо эмоций на лице, напевая мелодию под шум дождя. Взгляд Джима снова упал на листовку в его руках. Теперь она не могла оторваться от нее. Интересно, болела ли у мужчины рука, как если бы ее порезали ножом? Может быть, даже сильнее, как если бы она постоянно горела огнем боли? Песня, звучавшая ровно, как спокойное дыхание, стихла. Джима чуть было не захлопала. Голос мужчины хорошо сочетался с шумом дождя и успокаивал встревоженный ум. «Вы хорошо поете", сказала Джиму. Мужчина все так же смотрел на проливной дождь. Он ответил, как будто разговаривал сам с собой. С возрастом все звучит одинаково. Даже не знаю, правильная ли мелодия. Но стоит мне немного напеть ее, как на душе становится спокойнее». «У вас талант. Вам стоит записать альбом», — продолжила Джима. «Какой уж теперь толк. Иногда что-то вспомнится. Вот и пою», — ответил мужчина. Он все так же смотрел вперед, не проявляя никакого интереса к тому, кто с ним разговаривает. Словно ему было все равно, даже если бы собеседником оказался призрак. «Я сама петь не умею, но хотела бы научиться», — сказала Джиму. Мужчина махнул рукой. «Не беспокойтесь об этом. Никто не осудит вас за то, что не умеете петь. Греха в этом нет. Песня сама по себе не может быть грехом. Если вас переполняет горе, то какая разница, умеете ли вы петь или нет? Лучше пусть вы плохо споете, чем будете носить в себе» столько боли. Джима думала, что не стоит спрашивать мужчину о сыне, хотя, возможно, ею двигало лишь желание избежать трудного разговора. Интересно, сколько человек решались спросить его о сыне? Наверное, немного. Люди всегда отступают перед огромным горем, проглатывая слова, которые нужно было бы сказать, тем самым отказывая в помощи, которую следовало бы предложить. Возможно, мужчина хотел, чтобы кто-то заговорил с ним об этом. Если бы его кто-то спросил, он бы ответил, и его горечь не превратилась бы в песню. «Все листовки, которые вы оставили в нашем магазине, разобрали клиенты. Дайте еще, я раздам их посетителям», — сказала Джима. Мужчина наконец повернулся. С прищером всмотрелся в лицо Джима, словно пытаясь понять, знакома она ему или нет. «Мы торгуем растениями», — добавила Джима, кивнув в сторону Бромелии. Мужчина медленно повернулся в указанном направлении и кивнул. «Вы ее мама?» «Тетя». Мужчина снова кивнул. «Спасибо за помощь тогда. Девочка сама попросила у меня листовки, чтобы раздать покупателям. Похвалите ее?» «Обязательно». «Но я думаю, что пора прекратить их расклеивать». Мужчина провел рукой по листовке, а затем слабо улыбнулся, глядя на фотографию сына. Джима нерешительно спросила. «Почему?» «Если бы он был жив, сам бы уже вернулся. Какой сын позволит старому отцу искать его повсюду? Колени болят, пальцы иссохли от клея». Выплеснув накопившуюся обиду, мужчина замолчал на мгновение, потом глубоко вздохнул и снова посмотрел в стену дождя. Его потрескавшиеся губы с трудом шевелились, словно он пытался сдержать следующие слова. «А если он мертв, то нет смысла дальше расклеивать». Дождь неожиданно прекратился. Похоже, дождевые тучи ушли. Наступила тишина. Такая, что было слышно, как последние капли воды стекают с цементного потолка в луже на пол. Этот парень, хотя и был не от мира сего, но сердце имел очень доброе и чуткое. Как одиноко ему, наверное, было после смерти матери, раз он постоянно смотрел на небо. Поэтому он и любил истории про инопланетян. Да? Да, очень добрый был. Правда, не похож на современных детей. Конечно, простой, искренний. Может быть это потому, что он много времени проводил один. Не думаю. Но мужчина решительно покачал головой. Отца, который оставлял маленького ребенка одного дома ради заработка, трудно назвать хорошим. Но я все равно тяжело работал, чтобы его накормить. Он провел рукой по лицу. Мой младший брат недавно сказал мне. Вон сын, считай, что он умер. Иначе ты сам умрешь. Он пошел к своей маме, потому что хотел увидеть ее первым. Я ответил, что не в его характере было так спешить. Тогда брат возразил, но ведь он раньше всех начал ходить. Джима слушала молча. Мужчина, казалось, изливал душу, как будто впервые за долгое время. Возможно, после сегодняшнего разговора ему станет легче завтра. Из таких соображений Джимо сказала. Вот уж действительно странные слова. Но когда я их обдумал, понял, что хоть он и был неторопливым по характеру, все делал быстро. И ходил, и ел, и говорил. Нужны ли сейчас этому мужчине ее заверения, что его сын жив, и что если он подождет, они обязательно встретятся снова? Действительно ли эта надежда все еще нужна ему? Но ведь сердце у нас так устроено. Ведь когда уходишь, хотя бы отцу должен сказать куда и попрощаться. Капли воды, падающие из цементного потолка, продолжали стекать в лужу. Пролившийся ливнем дождь превратится в лужи, а затем впитается в землю, и, возможно, к утру станет росой на листьях и травинках, а потом снова поднимется к небу. Этот цикл будет повторяться снова и снова, пока они не покинут эту землю. Так же поступает и душа ушедшего. Правда ли, что у душ есть пристанище, где они остаются после смерти, и откуда, когда приходит время, возвращаются в наш мир? Если это так, я надеюсь, сын обязательно найдет путь к своему отцу, в каком бы виде это ни произошло. Было бы хорошо хотя бы прикоснуться к его праху. Это слишком эгоистично. «Нет». Джима покачала головой, а затем добавила. «Он вернется в ваше объятия». Мужчина улыбнулся. «Спасибо, что говорите так». Джима вышла из-под навеса автобусной остановки. Она хотела попрощаться с мужчиной, но не нашла в себе смелости. Оставив за спиной печаль, она пошла вперед, несмотря на боль в ладонях. Джима не знала, что тот мальчик, которого она однажды встретила на горе, вырос и стал Паквону. Не знала, что Найн использовала силы, чтобы вернуть Паквону к его отцу. Но и впредь она этого не узнает, ведь у Найн были более важные дела, а когда она решит их, Джима здесь уже не будет. Позади Джима снова зазвучала песня. Мелодия была похожа на ту, что она слышала ранее, но все же отличалась. Джима надеялась всей душой, что сын этого мужчины встретил инопланетян и улетел на другую планету, и что, закончив долгое путешествие, он вернется к своему отцу.